4 часа, когда до Русского острова стоящего как часовой перед входом в Сурицкий залив оставалось всего лишь 300 км, старший лейтенант, проверяя ход работы, остановился в дверях выходной камеры. С минуту он поглядывался с спешкой, с которой работали люди, покачал головой, усмехнулся и, взглянув на часы, приказал: "Через 40 минут Чтобы всё здесь было окончено, товарищ Скворешне, как начальник наряда в камере, вы отвечаете за выполнение этого приказа. После окончания работ в камере готовится ковралу для входа в порт. Одеться, побриться, привести себя в порядок. Тот же приказ он отдал и в других отсеках и помещениях под лодке. Произошло что-то удивительное.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 Пионер послал по радио свои познавательные и место всплытия. Ответ был: "Ждём. Поздравляем с благополучным приходом к родным берегам. Горячо приветствую команду научных работников, командный и начальствующий состав славного пионера". Подписал радиограмму командующий краснознамённым Тихоокеанским флотом СССР В 5 часов 45 минут капитан, находившийся все время в центральном посту, приказал снизить ход подлодки до 4 десятых. Ровно в 6 часов на подлодке прозвучали сигнал к Авралу и долгожданная команда «Готовиться ко входу в порт!» Капитан приказал вахтенному командиру-старшему лейтенанту Багрову остановить дюзы «Готовиться ко входу в порт!»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 Свободный от вахт и дежурств команда в чистых форменных одеждах с радостно напряжёнными лицами выстроилась двумя шеренгами в верхнем коридоре, имея на правом фланге командный состав под лодке. Дальше стояли члены научной экспедиции, во главе с профессором Лордки Панидзе, среди них и Павлик, возбуждённый, бледный капитан стоял у трапа.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 с профессором лорд Кипонидзе. Грузные линкоры, огромные стройные крейсеры, тучи эсминцев, подлодок, заградителей, тральщиков, празднично расцвеченные флагами с черно-белыми рядами моряков у бортов загремели грохотом приветственных залпов в честь нового собрата, готового вместе с ними стать на страже советских берегов и в честь его героического Экипажа непрерывная ура раскатывалась с кораблей по спокойной поверхности моря, удалялась о скалы и бетон русского острова, долетала до прибрежных сопок и возвращалась обратно. Под гром орудийных залпов, под медные тысячеголосые звуки оркестра, собранного с кораблей на могучий флагманский линкор, под незатихающий ура От пионера отделился электроглиссер и, словно на белых крыльях, спененных вод с капитаном на борту и скорейшнюю руля, полетел к флагманскому кораблю. Через пять минут после рапорта капитана с мощной радиостанцией линкора понеслось донесение в Москву о прибытии пионера во Владивосток и весь многочисленный флот, имея впереди героическую подлодку с ее капитаном, успевшим вернуться в Москву,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 Форпост советской державы на Дальнем Востоке. Набережные, покрытые топами народа, оглашались радостными криками, завывали сирены бесчисленных параходов, моторных конгасов, катеров, буксиров, столпившихся в молов причалов пристани и буев на рейде, пронзительно свистели паровозы на эстакадах. Эгершельда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 И поднул капитану белый листок радиограммы. "Правительственная!" возмуждённо воскликнул он и отступил на шаг назад. Капитан пробежал строки радиограммы и поднял бледное лицо. Он повернулся к застывшей команде, окинув глазами этих людей, ставших ему такими близкими и дорогими в течение трёхмесячного незабываемого похода.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 Каждое слово радиограммы явственно доносилось к тем, кто подхватывал его на напряжённом ухом и чутким, переполненным от счастья сердцем.